Глава 47 Когда Томас проходил через Превращение, время потеряло для него всякий смысл. Сначала были темнота и холод, как тогда, в ящике. Вот только в этот раз он просто плавал в чёрной пустоте, ничего не ощущая, не видя и не слыша. Словно кто-то украл всего пять чувств и оставил прозябать в вакууме. Время остановилось. Страх перешёл в любопытство, которое в свою очередь сменилось скукой. И, наконец, после бесчисленных веков ожидания, начали происходить изменения. Откуда-то издалека подул ветер. Ощутить его было нельзя, но можно услышать. Затем в отдалении возникло спиралевидное белое облако. Потом дымная воронка смерча начала растягиваться в обе стороны, так что Томас не мог больше видеть ни верх её, ни низа. Бешеный циклон втягивал в себя пространство. Дующие за спины яростные ветры трепали волосы и рвали одежду, подобно тому, как ураган треплет изодранные штормом флаги. Туманная белая башня двинулась к Томасу, или, может быть, это он двигался к ней, невозможно сказать. Скорость сближения быстро возрастала. Прошло всего несколько секунд, а он уже не различал воронкообразной формы башни, перед ним простиралась обозримая белая плоскость. Она надвинулась и поглотила его. Сознание заволоклось туманом, и в мозг хлынул поток воспоминаний. А всё остальное затопило боль.